Дмитрий Карманов. Найдись, монета. Миша всегда любил находить деньги. Нет, не в том смысле, что он искал, у кого бы занять до зарплаты. И не в том, что привлекал инвесторов для бизнеса. Он любил находить деньги буквально, лежащие на земле, асфальте, брусчатке или даже на льду. Настоящие, реальные деньги, монеты, а иногда и купюры. Потерянные, бесхозные ничьи, ожидающие его, Мишиного, зоркого глаза и его, Мишиной, удачи. Все началось в далеком детстве. Миша хорошо помнил тот солнечный день, когда он шел по тихой улице и увидел двух мальчишек, обычных парней, чуть старше него. Они медленно брели по тротуару и, пристально смотря в асфальт, повторяли, как заклинание, одну и ту же фразу — «Найдись, монета!» Получалось в разнобой и даже, наверное, смешно, но Миша и не думал смеяться. Что-то в этих парнях задело, взбудоражило его детскую душу. То ли та серьезность, с которой пацаны произносили свое заклинание, то ли сама мысль, что можно запросто так найти какую-то ценность. Миша продолжал шагать, еще не понимая, что с этого момента жизнь пойдет по другому пути. «Найдись, монета!» Прошептал он. Что-то тускло блеснуло на щербатом асфальте. Он наклонился. Одна копейка. Маленькая потертая монетка 1961 года, самая распространенная во времена Мишиного советского детства. Не то, чтобы на нее можно было много купить. Коробок спичек или стакан газированной воды без сиропа в автомате. Но все-таки это уже были деньги. Такие редкие, такие ценные для ребенка. Миша сжал монетку в кулаке и забыл, куда шел. С того дня он стал играть в поиски денег. Шепча «Найдись, монета», он исследовал все окрестные улицы и переулки, толкался в магазинах, заглядывал в телефонные будки, осматривал скамейки и автобусные остановки. И добыча была. Копейки и двушки, иногда трешки, гораздо реже попадались пятаки, и уж совсем за счастье было найти гривенник. Или 15-копеечную монету. На нее можно было купить аж пять булочек, две оскорбинки или фруктовое мороженое. Или потратить в аттракционе, расстреливая торпедами силуэты вражеских кораблей. Когда пришла зима, Миша не оставил своего увлечения. Отличную добычу приносил каток рядом со школой. Катаясь на коньках, падая или просто дурачась на льду, люди случайно вытряхивали из карманов мелочь, а вечером, когда никого не было... Приходил Миша. Он ползал на четвереньках, повторял свое заклинание и отогревал дыханием монетки, вмерзшие в лед. Было холодно, но радостно. Но самой крупной его детской удачей стала денежная дорожка. Она шла через пустырь от жилых пятиэтажек микрорайона до выстроившихся рядком магазинов хлебного, молочного и овощного – Зимой эта народная тропа замерзала и становилась скользкой. Кто-то с разбега прокатывался по льду, но многие падали, звеня сумками и матерясь. Здесь Миша и промышлял. Под снегом частенько пряталась не только желтая мелочь, но и крупные монеты по 10, 15, 20 копеек. Один раз отыскался даже полтинник с Лениным. Неслыханное богатство по детским меркам. Шли годы, Миша взрослела, страна менялась. Его детские сокровища обесценились, номиналы мелких монет выросли до пяти, и ста рублей, но что-то купить на них стало невозможно. Миша вздыхал, считал на китайском калькуляторе, как растянуть стипендию на месяц, и по привычке выходил на поиски монет, не стоивших ничего. Когда появилась возможность ездить за границу, на страсть обрела второе дыхание. Тамошние деньги были полновеснее рублей, и находки радовали куда больше». Он находил евро в Лондоне и фунты стерлингов в Дублине. «Мятая десятка» ждала его в парижском саду Тюэллерии, а «Хрустящая двадцатка» в готическом квартале Барселоны. Апофеозом стали дорогущие 200 швейцарских франков, которые он поднял перед входом в один из музеев – Цюриха. Заклинание «Найдись, монета» не знало границ и работало с любыми валютами. Но дома в России было гораздо скучнее. Иногда Михаил ловил себя на том, что ему уже не очень-то и хочется тянуться за рублевой монеткой в грязь, и делал это скорее по традиции. О металлоискателях он узнал случайно. Они с женой и дочкой отдыхали в Турции. Все как обычно all-inclusive, скверный местный алкоголь и скучные дни на лежаках. Но как-то вечером, когда Михаил вышел прогуляться к морю, он заметил чернявого парня в наушниках и со странной штуковиной в руках. Тот шагал по пляжу и водил над песком длинной палкой с кругом на конце. Иногда замирал, прислушивался, откладывал штуковину в сторону и рылся в песке маленькой лопаткой. Михаил подошел, попытался завязать разговор, но парень не был настроен общаться. Он подхватил свою палку, взял пакет, в котором что-то подозрительно звякнуло и ретировался на другой конец пляжа. Лишь позже Михаил понял, что это было. Потерянные туристами кольца, серьги, цепочки — Все это легко находил под тонким слоем песка даже простенький металлоискатель. Вряд ли тот турок мог отыскать что-то серьезное, но даже дешевое золото оставалось золотом, и его можно было сдать на лом. Свою первую аську Михаил приобрел тем же летом. Купил с рук по объявлению, сомневаясь, стоит ли эта игрушка полновесных десяти тысяч рублей. Конечно, его обманули, продали сильно ушатанный экземпляр, почти по цене нового, наушники оглохли на одно ухо сразу же, а катушка полетела через месяц. Потом будут Терка, Дуся и Нокс, куда более продвинутые и навороченные, но первые, самые первые эмоции он получил именно с ней. Гаррет Эйс-300, которую Копари ласково называли не иначе, как Айской. Когда Михаил приехал на дебютный коп, Душа ликовала. Конечно, он не знал, где нужно искать. И помчал по привычке в лесок, куда ходил за грибами. Вышел на заросший травой лук, огляделся. Стоял июль, стрекотали кузнечики и остервенело кусали комары. Но ему было все нипочем. Он вытащил Аську из чехла и надел наушники. Прибор верещал, как сумасшедший. На экранчике мелькали символы. В тот раз Михаил еще не научился понимать сигналы и не смог бы отличить цвет мет от чернины ни по звукам, ни по цифрам, эта наука была впереди. А тогда он бросался копать все неуклюже, ковыряя сухую землю. К полудню он умаялся, пропотел до трусов и стер ладони, шея опухла от укусов, ноги, сбитые на кочках, едва волочились, а руки нещадно гудели от тяжелого металлоискателя. Но хуже было другое. Накануне он грезил, что найдет старинные монеты, серебряные или даже золотые, а, быть может, и целый клад, пролежавший в земле столетия. В реальности же его добычей оказались несколько сплющенных пивных банок, три грязных куска проволоки, окислившаяся батарейка, ржавый кусок кровельного железа и пригоршня пробок». Обескураживающее начало его не остановило, он полез в интернет, на форумы кладоискателей, быстро понял, что наугад никто не ездит, а главное в этом деле найти правильное место. Лучше всего распаханное поле там, где когда-то стояла деревня, либо старые дороги, переправы, ярмарки или гульбища. Однако старинные карты уже давно были изучены другими копарями, а все доступные места обшарены вдоль и поперек, а потом еще раз и еще, и так каждый год. Михаил опоздал лет этак на пятнадцать. Область давно перекопана, самые увлеченные кладоискатели осваивают дальние глухие регионы, а все прочие мечтают о заветном поле, куда не ступала еще нога человека с металлоискателем. Но Михаил почувствовал азарт, тот самый уже почти позабытый азарт, с которым он когда-то ползал по льду школьного катка, выковыривая копеечки изо льда. Первую удачную поездку он запомнил надолго. Он мчался покопать вдоль старого тракта, но на полпути заметил свежевспаханное поле и решил остановиться. Рыщихлив аську, он шепнул себе «Найдись, монета!» И прибор радостно звякнул. Через пару минут ныштыки лопаты оказался грязный кругляш. Это была «двушка» 1935 года. «Ранние советы», как их называли кладоискатели. Даже отмытая она представляла из себя жалкое зрелище. Реверс наполовину съеден коррозией, а аверс настолько затерт, что ничего не разобрать. Монетка совсем рядовая, даже в идеальном сохране она стоила бы рублей 50 или 100, так что находка оказалась пустяковой. Но именно она вдохнула в Михаила надежды. Потом были новые поездки и новые копы, были и редкие советы, и «Николаевская медь». Да монгольские серебряные чешуйки, елизаветинские полушки, потертые сибирские деньги, увесистые павловские пятаки и даже несколько тоненьких арабских дирхемов, не весь как попавших в российскую землю. В начале каждого копа Михаил шептал свое традиционное «найдись монета», и монеты действительно находились. Понемногу он стал разбираться в нумизматике, систематизировал свои находки, искал их описание в интернете, шерстил каталоги, сравнивал, делал выводы. К концу сезона он уже мог отличить ничего не стоящий кругляш от редких и ценных экземпляров. А когда выпал снег и копать стало невозможно, Михаил взял коробку с находками и пошел в старый, советских времен, дом культуры, где по субботам собирался клуб нумизматов. Воображение рисовало ему симпозиум солидных господ, степенно обсуждающих гуртовые надписи или разновидности штемпельного блеска. В реальности же он увидел несколько кучек неопрятно одетых пенсионеров, слоняющихся по пыльному залу, да стайку любопытных школьников, меняющих карманные деньги на иностранную мелочь. Вдоль стен стояли рассохшиеся столы, видавшие партсобрания, пионерские кружки. За ними выседали потрепанные индивидуумы с лицами вокзальных наперсточников. На когда-то лакированных столешницах лежали альбомы с монетами. «Есть? Что?» Михаил почувствовал, что его дергают за куртку и обернулся. Перед ним стоял плюгавый мужичонка с жидкими усиками. «Ну, я и что? На продажу?» Михаил мотнул головой, но плюгавый не отцепился, он упорно тянул за куртку, так что пришлось сделать несколько шагов в сторону, подальше от гомона-нумизматов. Мужичок воровато огляделся по сторонам, привстал на цыпочки и зашептал прямо в ухо, обдавая застарелым запахом чеснока. — Ты это, если я принес чего, не свети, понял? Тут ведь все это... Обдурят только так. Покажи мне тихонько, тихонечко, понял? Я дам это а? справедливую цену, понял? Хорошую! — Нет ничего, — отрезал Михаил. — Да оцепись ты! Хорошую цену! Себе в убыток! Миша дернулся, освобождаясь от потных ладоней усатого. В рюкзаке предательски звякнули монеты. «Покажи!» — шептал мужичок. «Просто гляну. Это... Ну, чего ты? А?» На них уже оборачивались. Кто-то смотрел сочувственно, а кто-то прятал ухмылку. Михаил отцепился от непрошенного покупателя и вернулся к столам. Полистал альбомы. Монеты шли в разнобой, яркая иностранщина, современные юбилейные десятки, советские копейки, разложенные по годам. «Что ищем?» — поинтересовался продавец. Миша пожал плечами. Он и правда не знал, зачем он здесь. За соседним столиком шла движуха. Тучный дилер, едва помещавшийся на стуле, азартно торговался за медный пятак с вензелем. Владелец пятака рыжеверзился с недовольным лицом, никак не соглашался на озвученную цену. Он даже пару раз вставал, порывался уйти, но толстяк, щурясь, прибавлял несколько сотен, и торг вспыхивал заново. Наконец дилер достал пачку банкнот и отслоил от нее несколько бумажек. «Ладно, твоя взяла». «Вот на! Четыре тысячи! От сердца отрываю!» Рыжий забрал деньги и ушел. А рядом с толстяком сразу материализовались двое. Короткая яростная торговля и свежекупленный пятак перекочевал к одному из них в обмен на три пятитысячные купюры. Михаил мысленно посчитал прибыль дилера и решил, что свое, накопленное пока доставать не будет». Мысль оказалась верной, и в ту субботу и в несколько следующих он просто ходил, наблюдал, присматривался, пытался понять, как устроен этот мир, мир тех, для кого монеты — это бизнес, и тех, для кого они — смысл жизни. Постепенно в среде нумизматов Михаил примелькался, и жучки вроде того усатого уже не дергались к нему. Завелись знакомства, появились вполне приятные интеллигентные люди, разбирающиеся и действительно желающие помочь ему, новичку. Это не помешало им, вежливым и участливым, надурить его в тот же день, когда он показал свои находки. Позднее, сильно позднее он понял, что первые его монеты ушли в пять, а то и в десять раз ниже рыночной цены. Эту плату брали со всех новеньких. Плату за незнание истинной редкости, а значит и стоимости предметов коллекционирования. И хорошо, что ничего по-настоящему ценного у Михаила тогда еще не было. Его раритеты пока лежали где-то там, в мерзлой земле и ждали его. «Гребаный дождь! Гребаная грязь!» Антон сидел на корточках и матерился, не останавливаясь. «Гребаный, гребаный день! грёбаное поле раскисло нахер! Болото! Гребаная машина!» Он долбанул полоснящемуся от влаги боку Мишкиного Ниссана. — Давай, тварь тупорылая, давай, сука, шевелись, мать твою грёбаная, грёбаная вся эта Тверская область, чтоб ее... — Ну почему, почему дороги всегда кончаются там, нахер там, где мы пытаемся ехать? — Михаил хотел ответить, что так и должно быть, иначе все раскопали бы до них, но промолчал. — Пусть они остынут. И Антоха, верный напарник по копу, и движок, неспособный вытащить машину из колеи, поплывший под дождем хотелось курить. Он достал пачку из кармана ветровки, цепанул одну сигарету, вторую. Нет, бесполезно, все размокло в труху. «Еще разок, Антух. кивнул он на Нисан. Напарник сплюнул. «Бесполезняк! Говорил же, на брюхо сядем! Вот, получите, распишитесь! Надо шуровать за трактором!» Михаил вздохнул. День и в самом деле был неудачным. «Лады, Антух. — Я к аборигенам контакт наводить, а ты поищи тут чего-нибудь под колеса подложить. Доски, ветки. Антон поднялся, залез в багажник. — На вот, — протянул бутылку водки. — Для контакта, с местными. В деревне с тракторами оказалось туго. Допотопная Беларусь стояла со снятыми еще по осени колесами и распахнутым капотом. Зато у бывшего председателя колхоза прятался в гараже новенький внедорожник «Рено». Бутылка добавила мотивации, и через полчаса повеселевший Иваныч с раскрасневшейся мордой подбадривал Антона, мокрого и злого. Зацепили. Новенький трос легко влез в буксирную проушину. Для надежности сделали двойные узлы. Иваныч сел в Рено, газанул. «Мля!» — сказал Михаил. «Мля!» — откликнулся Антон. Трендец. Председатель вылез из-за руля и оценил лопнувший трос. Хуже всего было то, что «Рено» засел в ту же колею, что и Nissan. Еще полчаса пробовали вытолкать его, но лишь перемазались в грязи из-под буксующих колес. «Спокуха, мужики!» — поднял руки Иваныч. «Ща все будет! Корешу наберу, у него двухсотая мица. Зверюга!» «Л-200» — большой мощный пикап, приехал уже в сумерках. Водитель коренастый и немногословный быстро выдернул обе машины, молча пожал руки всем троим и умчался. Иваныч, давно приговоривший и трофейную бутылку, и еще одну из запасов Антона, повеселял по второму кругу рассказал несколько несмешных анекдотов и тоже откланялся. А до места, которое Михаил наметил для копа, было еще далеко. День, драгоценный выходной день, пропал зря. Решили по темноте никуда не ехать, а поставить палатку здесь, в лесополосе. Развернули отцеревшие спальники и завалились спать. Прямо так, в одежде. Лишь сняли мокрые куртки. — Ну, здравствуй, Миша. Давно не виделись. Михаил рывком поднялся. В проеме палатки кто-то стоял. Маленький, ростом с ребенка. Михаил прищурился. И то ли привыкли глаза, то ли вдруг стало светлее. Но он увидел, увидел гостя целиком и во всех деталях. Тот был едва ли по пояс взрослому человеку, плотный и пузатый, но держался уверенно и вальяжно. Волосы рыжие, густые, переходящие в кустистые брови махнатые мохнатые бакенбарды. И веснушки, крупные, похожие на пятна ржавчины. Одежда сидела плотно, карикатурно подчеркивая фигуру. Темно-зеленый камзол, ткань которого будто двигалась, словно нити ее, постоянно шевелились. Края манжет покрывал мох, а на воротнике темнели пятна, похожие на прелые листья. На груди красовалась золотая застежка, тусклая, будто от долгих лет в земле. В руке гость ребил что-то металлическое, не давая разглядеть, что это. Слышен был только звук. Тихий, скребущий звук. Точно кто-то перебирает старые монеты в глубине сундука. «Ты кто?» — прошептал Михаил. Гость растянул в улыбке губы тонкие цвета старого воска. Между ними показались мелкие неровные зубы, слишком частые, как у крысы. «Ну что ж, представлюсь еще раз. Меня зовут Махнапс. Майор Махнапс». Михаил сглотнул, не зная, что ответить. «Я вижу, ты удивлен, мой юный друг. Впрочем...» Незнакомец звонко хотнул «Уже не юный, да? А ведь мы встречались. Не раз встречались, да? Ты не помнишь?» Михаил мотнул головой «нет». Он не смог бы забыть такое странное существо. Хотя имя Махнапс что ты ему... Напоминала Очень далёкое, из детства». «Та денежная дорожка на пустыре. Ты запамятовал, Миша? А 200 франков? В Цюрике?» Он снова хохотнул. «Ты ведь так был рад, а?» Михаил сжал виски пальцами. «Что-то же было. Что-то было тогда, в детстве. И в Швейцарии он с самого утра поехал к тому музею, поехал, как будто знал. «Ты мне снился». «Я и сейчас тебе снюсь, Миша». «А ты думал, я примчусь к тебе воплоти в эту-то глухомань?» Карлик запрокинул голову и захохотал, дребезжащим смехом сыплющихся монет. «Здесь что-то есть?» Михаил подтянул к себе колени. Внутри словно задрожала струна. Надежда, азарт, предвкушение. «Что-то есть на этом поле, да?» «Везде что-то есть!» ухмыльнулся Махнапс. «Надо только знать, где именно!» «Ты скажешь...» «Вверх по ручью, У изгиба! Под старой ивой!» И тут грянул будильник. «Черт!» — выргался Михаил, подскакивая. Рядом заворочился Антон. В прорезь палатки сочился утренний свет. Завтракали на скорую руку, не разводя огонь. Возиться с сырыми дровами не хотелось, да и времени было жалко. Дождь прекратился, а значит, пора ехать на место. Копать, шурфить и до бродить по склизкой глине, слушая писк в наушниках. «А ты разговорчивый во сне!» — сказал Антон. «Жена не жалуется!» Михаил пожал плечами. Ему что-то снилось, да. Но утром сны сложно вспомнить. «Собирайся!» — бросил он. «Я отойду от и погоним!» Несколько шагов по чахлой лесополосе. Где-то рядом булькала вода. Звонко, заливисто. И вдруг захотелось подойти, найти источник звука. Здесь ручей изгибался, подмывая корни старой ивы, склонившейся к воде. Михаил замер. «Антоха!» — крикнул он внезапно севшим голосом. «Антоха! Тащи бандуры!» Сигнала не было. Они прошерстили все вокруг ивы, проверили кусок леса и оба берега ручья. Глухо. Антон смотрел с недоумением. «Миш, поедем, а? Чего тут? Время тянем!» «Час». Они уже потеряли час. С учетом вчерашних событий, выезд грозил обернуться провалом. Михаил стиснул зубы и расчехлил лопату. Еще никогда он не пробовал копать наугад, без сигнала. «Найдись, монета!» — шепнул он. Жутко мешали корни. Сколько простояла здесь эта ива, уродливая и скрюченная. Антон покрутил у виска и пошел курить, а Михаил с упорством маньяка вгрызался в землю. «Корни!» «Бесконечные корни окопать крупные, разбить лопатой мелкие, сюда бы ножовку, а лучше бензопилу». Он уже ненавидел это место, этот ручей, эту иву, а больше всего свое упрямство. Разум шептал, что затея тухлая, что если бросить прямо сейчас закинуть вещи в багажник и помчать дальше, то еще можно успеть что-то накопать на нормальном, намеченном заранее месте, успеть не похоронить окончательно этот выезд. Он уже набрал воздуха, чтобы крикнуть Антону, что «Все!» «Едем!» И в этот момент лопата уперлась в твердое. Сначала показалось, что это очередной корень. Но Михаил ткнул раз, другой, и штык отчетливо скрижетнул. Силы удвоились, да что там, удесятерились. На Мишин вопль прибежал Антон и, не говоря ни слова, достал свою лопату и присоединился. Это был горшок. Большой глиняный горшок, закопанный не весть когда. Они даже не смогли вытащить его целиком. Пришлось разбить толстую стенку. Блеснуло серебро, белое на черной земле. «Миша! Ты гений!» – заорал Антон и полез обниматься. «Ты нахер чертов гений! Откуда? Как ты нахер узнал?» «Чуйка!» – прошептал Михаил. «Просто чуйка!» А перед глазами у него стояли ржавые веснушки майора Махнапса. В горшке оказались рубли. Много серебряных рублей с имперскими орлами – александры николае может и еще кто надо разбираться четкие надписи монета рубль чистого серебра четкие годы чеканки четкие гербы со всеми деталями. Михаил впервые встречал монеты такой сохранности. Пролежав в земле больше века они укрытые толстыми стенками горшка и проложенные тряпками не слиплись в один ком и не покорежились плугом трактора. Это был настоящий клад. Тот самый, о котором мечтает каждый копатель, и почти каждый, напрасно. Они возились до ночи. Вытащив монеты из горшка, на адреналине перекопали и взрыхлили все вокруг. Больше не отыскалось ничего. Делили уже дома, отмыв монеты и разложив их по годам. Каждую нашли в справочниках и прикинули стоимость. Один рубль 1841 года оказался раритетом и тянул почти на полмиллиона. Еще несколько стоили по сотни тысяч каждый, но основная масса, судя по интернет-аукционам, уходила тысяч по десять за штуку, а весь клад мог принести им больше трех миллионов. С тех пор каждую ночь накануне поездки на КОП Михаил шептал, засыпая, «Найдись, монета!», а поутру, едва проснувшись, хватал блокнот и спешно зарисовывал ориентиры, подсказанные Махнапсом. Быстро, пока сон еще жил в голове, пока не располлся на бессвязные куски. Результативность вылазок выросла космически. Напарник смотрел с обожанием и все пытался выведать. Как работает его чудесная чуйка, Михаил лишь загадочно улыбался. Новых кладов пока не встречалось, но с тех полей, что намечал Михаил, они брали максимум. Редкая имперская медь, серебряные чешуйки, советские полтинники, его хабарница... Коробочка для находок всегда оказывалась полна, но самыми желанными были большие серебряные рубли. Клад из-под корней старой ивы лег в основу коллекции Михаила, и каждое ее пополнение вызывало в душе ни с чем не сравнимый восторг. Ленка, его жена, поначалу с иронией относилась к вылазкам мужа за мифическими сокровищами. С бухгалтерской скрупулезностью она подсчитывала расходы на оборудование, поездки бензин и сравнивала с выручкой от продажи находок. Получалось, что хобби мужа проделывала немалую дыру в семейном бюджете, однако после того, как он принес груду серебра, столбик доходы в ее Excel-табличке резко прибавил в весе. А последующие вылазки еще больше закрепили успех, и Михаил начал ловить отблески уважения в Ленкиных глазах. Он поменял металлоискатель на понтовый Нокс и подумывал обновить машину. Старенький Ниссан слишком уж часто застревал на проселках. Лена не возражала, но как бы невзначай напоминала, что Алиске их дочке скоро поступать, а на бюджет она не пройдет, так что деньги еще понадобятся. Конечно, не все поездки были успешными, Толстяк в зеленом камзоле снился не перед каждым копом, иногда инструкции были непонятные, и Миша Сантоха и матерясь, вырывали целые траншеи впустую. Порой сон не успевал задержаться в памяти, они тоже оставались ни с чем, но главная причина неудач была в другом. В тех местах, что выбирал Михаил, просто не было ничего ценного. Осознав это, он поменял стратегию ночных встреч с Махнапсом. Теперь он шептал свое заклинание не накануне копа, а заранее, еще до выбора места. В первую же ночь рыжий карлик ехидно ухмыльнулся, обнажив крысиные зубки. «Долго же до тебя доходило? Ты, конечно, туповат!» Он сделал паузу и поднял заскорузлый палец. «Но не безнадежен!» «Куда? Куда ехать?» Голос Михаила задрожал от волнения. «Расскажешь?» В ту ночь Махнапс поиздевался над ним, понасмешничал, но уже в следующую дал наводку. Место казалось ничем не примечательным, не отмеченным на старых картах. В оцифрованных архивах, Михаил проверил, о нем тоже не было ни слова, на форумах ни одного упоминания, просто кусок поляны недалеко от шоссе в соседней области. Антон поначалу не хотел ехать, но, взглянув в лицо напарнику, понял. «Опять чуйка?» «Она самая», — улыбнулся Михаил. На той поляне они откопали первое золото. Николаевские червонцы казались обманчиво маленькими, но скупщики сходу предложили по сто тысяч за каждый, и это было только начало. Остальные кладоискатели корпели над картами прошлых веков, рылись в архивах, опрашивали сторожилов по деревням, а Михаил с Антоном ехали в ничем не примечательное место и возвращались с такой добычей, о которой другие могли лишь мечтать. Чугунки, закладки, кошели, монеты шли кучно, не по одной, и какие монеты! Они откопали квадратные екатерининские пятаки, полтины Петра II, раритетные павловские полушки, александровские кольцевики, елизаветинские облачники, редкие гривенники Анны Иоанновны и даже петровский золотой двухрублевик. И, конечно, серебряные рубли для растущей коллекции Михаила. Удачные выезды они отмечали уже дома, разбирая хабар. После нескольких рюмок водки Антон бывало допытывался. «Ты экстрасенс, да?» «Признайся, Миш, я никому, тс, никому, слышишь?» «Я экстрасекс, Антох». «Не, ну правда, ну как, как ты находишь? Куда ехать? Где копать? Как, Миш?» Даже будучи пьяным, Михаил лишь отшучивался или загадочно улыбался, и никому, ни Антону, ни Ленке, ни друзьям, приятелям он не рассказывал, про ночные визиты Махнапса. Но слухи шли, невероятного везения Михаила и Антона было трудно не заметить, интернет-форумы кладоискателей бурлили догадками и версиями, на копательских слетах только о них и судачили, пытаясь разгадать, каким методом ребята ищут места. Болтали, что к Михаилу попала новая военная разработка — металлоискатель с двухметровой глубиной. Выдвигали версии, что он обучил рассеять анализировать архивы и карты, и та выдает ему стопроцентные наводки. Завистники уверяли, что он просто покупает монеты на стороне и выдает их за свои находки. Ни раз и ни два к нему набивались в напарники и попутчики, но Михаил неизменно отказывал, доверяя лишь Антону. И лишь однажды, разозлившись из-за очередной сплетни о его якобы фальсификациях, он позволил себя уговорить. Мгновенно собралась внушительная компания желающих. «Махнапс» Указал на точку в дебрях Псковской области. Назначили дату. Выехали затемно. Михаил вел молча, скользя взглядом по серой ленте дороги, изредка сверяясь с навигатором. Антон подремал с часок, а потом расшевелился, зевнул, потянулся. что ты смурной!» — заметил Антон, скосив взгляд на напарника. «Жалко делиться!» — он махнул в сторону заднего стекла. Там светило фарами целая вереница машин. Три экипажа копателей стартовали вместе с ними, еще два присоединились по пути. А кто-то ехал из других городов, им накануне просто дали координаты, почти точные. «Иди нафиг!» — буркнул Михаил. Он и в самом деле был не в духе. Чего-то не хватало. Он заглядывал в себя, искал азарт, волнение, привычное предчувствие находок. То самое, что заставляло его подскакивать в темноте по первому писку будильника и тихо, Чтобы не разбудить Ленку и Алиску, тихо, но суматошно собираться, ликуя от предвкушения нового копа. В этот раз внутри было все иначе. Темно и глухо. Конец сна. Он никак не мог вспомнить конец того сна, в котором Махнапс сдал ему сегодняшнее место. Утром он записал координаты, но было что-то еще. О чем-то они спорили там во сне, он и рыжее существо в зеленом камзоле. К месту? Добрались на рассвете. Там стояло несколько внедорожников, тех самых иногородних коллег-конкурентов. Они примчались раньше и уже расчехлили приборы. Михаил издалека узнал приметную фигуру форумного активиста с ником Тролль, высокого, мощного мужика в камуфляже и пиратской бандане. Захлопали дверцы машин. Ребята высыпали наружу, поспешили к тем, кто ходил по полю. «Ну как? Есть чего?» Тролль выпрямился, снял наушники. Смачно сплюнул на землю. «Уста! Выбито поле!» Михаил не спешил, потянулся, разминая затекшие плечи, огляделся. «Да, место верное. Вспаханное поле тянулось вдаль, теряясь в утренней пелене. Но Махнапс указывал не на него. От кромки пашни начиналась лесопосадка, поросшая редкими кустами и усыпанная осенними листьями. Дальше заболоченная низина, над которой висели клочки тумана. «Все точно!» Во сне были и эти деревья, и эти кусты, и даже этот туман. Он не спеша распаковал Нокс, аккуратно сложил чехол, закрыл багажник. Все ждали, все осмотрели на него, даже тролль, тот самый, кто чаще других писал, что их с Антоном находки — это развод и подстава. Михаил махнул рукой в сторону деревьев и, никого не дожидаясь, пошел туда, надевая наушники. — Там что-то может быть! — хмыкнул кто-то сзади. Миша не стал оборачиваться. Через пару минут лесопосадка заполнилась людьми. Загомонили, перекликаясь и перешучиваясь, металлоискатели ожили, запищали, пошли сигналы. Первые находки не обнадеживали. Проволока, пробки, гнилые пуговицы. Потом один из ребят сполошил соседей, крикнув, что у него золотой сигнал. Дрожащими руками рыл землю, тыкал в отвал пинпойтером, но в итоге выудил лишь свинцовую пломбу с размытым клеймом. Над ним посмеялись, похлопали по плечу. Антон, шагающий рядом, нашел позеленевший от времени медный крестик, покрутил в пальцах, рассматривая. «Странный какой-то. Никогда таких не видел». «Ну, хоть что-то», — буркнул Михаил. Чем дальше он углублялся в посадку, тем больше ему становилось не по себе. Ребята тоже притихли, некоторые еще пытались шутить, но смех выходил натянутым. Антон выпрямился, снял наушники. «Что-то херово тут», — сказал он, — «будто дышит кто-то в спину». «Нет?» «Есть такое», — признал Михаил. Сбоку раздался возглас. Тот самый парень, что нашел пломбу, держал что-то в руках, большое, размером с ладонь. Миша подошел, пригляделся. Грязная ткань, стежки. Угадывались глаза, нос, рот. Кукла. Трипичная кукла. С веками зашитыми черными нитками и ржавой булавкой, торчащей из груди. На нее и среагировал прибор. «Миха!» «Что за херня?» Голос Антона прозвучал глухо. Михаил поднял голову и увидел, что тот держит в руке еще одну куклу. Тряпичное тельце, перетянуто веревкой, на голове клочья волос, подозрительно похожих на настоящие человеческие, а в прорезь рта, как кляп, вставлена бумажка с выцвившими буквами. Сзади ругнулись, еще одна находка полетела на землю. «Кошелек!» — объяснял седовласый копатель. «Нормальный кошелек с застежками!» «Точно, не пустой, раздутый аж!» «Думал, вот оно, открываю, а там ногти!» «Отстриженные ногти, прикиньте! Полный кошелек ногтей!» Справа кто-то стал было распутывать бумажный сверток, но бросил на полпути. «Да ну нахрен!» — пробормотал он. «Кости, что ли?» Подошел тролль, стащил с головы бандану, протер ею ладони. На его лице отвращение мешалось торжеством. «Это уже перебор!» — он сузил глаза. «Так вот оно, твое хваленое чутье!» Михаил выпрямился, стиснув зубы в висках, ломило. «Ты ведь спецом нас сюда, да?» — не унимался тролль. «Знал, что здесь зарыто!» К ним подходили остальные, все уже бросили копать. «Куда ты нас притащил, Миша?» — раздались голоса. «Что за дерьмо?» «Не знаю», — тихо ответил он. Этот выезд потом обсуждали все. Форумные обитатели смаковали подробности от анонимных очевидцев, писали, что их привезли на кладбище и заставляли рыться в старых могилах. На слетах шептали, что Михаил проводит обряды с жертвоприношениями. Оттуда, мол, вся его удача. А она, эта самая удача, вдруг пропала, как отрезала. До самого конца сезона Михаил шептал, засыпая, «Найдись, монета!» Но Махнапс не снился. Миша ехал наугад, бродил, как сабнамбула, по полям шепча все то же заклинание. Находок не было, ничего ценного, ничего хоть сколько-нибудь стоящего. Антон все понимал, подбадривал, вздыхал и молчал. Лишь к декабрю Михаил немного успокоился — Зимой все равно не покопать, земля мерзлая. Зато появилось время заняться уже поднятыми сокровищами, оценить, рассортировать, наметить, что пойдет на продажу, а что ляжет в коллекцию. Она, его коллекция, росла и хорошела. Ее уже не стыдно было показать настоящим нумизматом. Миша с улыбкой вспоминал свои первые походы на сборище коллекционеров старый ДК. Теперь-то он понимал, что там терлись в основном барыги. Те, кто искали новичков и пытались урвать что-нибудь за бесценок. Реальные же сделки проходят куларно, один на один. И только с теми, кого знаешь, чужаков в этом мире не привечают. Но слишком уж хорош был материал Михаила, и все нужные знакомства образовались сами по себе. Единственным нумизматом, оставшимся вне круга его контактов, был Евгений Петрович. Человек, о котором знали многие, говорили, понижая голос, но лично мало кто видел. По слухам, у него была лучшая коллекция монет в городе. «Да кто он такой этот ваш Евгений Петрович?» — удивлялся Михаил, вновь услышав это имя на встречу с двумя старыми нумизматами, которым он пытался продать червонцу. «Он не наш», — отвечали ему. «Он свой, только свой». А после, когда сделка была завершена, один из стариков задержался и вполголоса шепнул. Не поминай его имя в и парень. Это серьезный человек, очень серьезный. А кто он вообще? Коллекционер. С таким материалом, до которого никому из нас не дорасти. Ну и банкир. Банк Варяк. Слышал? Так вот это его банк. А еще? Старик замялся, будто хотел что-то сказать, но передумал. Еще? переспросил Михаил. «Он думаешь, когда разбогател?» «В 90-е, А тогда сам знаешь, какие методы были». «Бандит, что ли?» Старик махнул рукой. «Это его дела, не наши, и ты в них лучше не суйся, и встречи с ним нищие». «Ясно?» Михаил пожал плечами. Он и не собирался общаться с таинственным нумизматом. Евгений Петрович нашел его. «Сам». Миша обычно не брал трубку в виде незнакомый номер, но тут три звонили уж слишком настойчиво. Добрый день, Михаил, приветствовал его вежливый голос. Не спешите прерывать разговор, пожалуйста. Вас хотел бы увидеть Евгений Петрович. Кто? опешил Миша. В трубке многозначительно промолчали. Завтра в пять за вами заедут. Будьте, пожалуйста, по домашнему адресу и захватите с собой коллекцию. «У меня же работа!» — пробормотал Михаил. «Будний день!» Голос ничего не ответил, выдержал паузу и также спокойно и вежливо повторил. «Завтра в пять. Всего вам хорошего!» На следующий день он отпросился с работы, подготовил планшетки с монетами. Таскать их с собой по городу казалось безумием, слишком уж дорогие, да и вообще. Зачем он понадобился банкиру-нумизмату? Хотелось послать его к чертям, но Михаил знал, что не сделает этого и совсем не потому, что боялся. Нет, он просто умирал от любопытства и едва дождался назначенного времени, ерзая в кресле и смотря на часы. Ровно в пять вечера в дверь позвонили. На пороге стояли два бугая в серых костюмах. Михаил подумал, что именно такими в фильмах изображают охранников. Он натянул куртку и подхватил драгоценные планшетки. За безопасность он переживал зря. У подъезда стоял черный внедорожник, а охранники явно были вооружены. Евгений Петрович оказался щуплым, лысеющим субъектом, не похожим ни на банкира, ни тем более на бандита. «Миша!» — воскликнул он. «Как же я счастлив тебя видеть! Наслышан, да! Давай-давай, проходи, показывай, что принес!» Монеты Михаила он изучал долго, разглядывая некоторые в большую лупу. Все происходило в полном молчании. Наконец он отложил инструмент и стянул перчатки, посмотрел на гостя с улыбкой. Но было заметно, что за ней сквозит разочарование. «Не дурно, не дурно. Неплохой материал. Жаль, что для меня тут ничего нет». Михаил мысленно выдохнул. Он так и не придумал, как быть, если Евгений Петрович вдруг захочет что-нибудь из его коллекции. «Говорят, ты копаешь. Это все из земли?» «Ну...» Михаил замялся. «Что-то обменял, что-то купил. Но большая часть, да, скопов. Поразительны. Слишком хороший сохран. Тебе везет!» Миша кивнул. Нет смысла отрицать очевидное. «Если вдруг ты выкопаешь что-нибудь... «Ну, необычное, редкое. Вспомни про меня, хорошо?» «А я не обижу, точно не обижу». «Да у вас, говорят, у вас и так все уже есть». Евгений Петрович засмеялся. «Ни у кого нет всего, запомни это. В моей скромной коллекции еще столько пробелов за всю жизнь не заполнить». «А что вам нужно?» Михаил надеялся, что хозяин покажет свои монеты, но тот лишь наморщил лоб и принялся перечислять. «Золотой Елизаветы нет, семейников многих разновидов, Ефимка нет в хорошем сохране, Анны в цепях, Пугачевского рубля, Вензельного и Анна...» «Константиновского рубля», — добавил Михаил. «Константина тоже нет», — кивнул банкир. «Ну, ничего, выкопаем». «Не выкопаешь. Их всего шесть, и владельцы каждого известны. Больше просто не существует». «Да я шучу, Евгений Петрович. Я знаю, что это самая редкая и дорогая российская монета». Хозяин хмыкнул, задумался. «Да, наверное. Хотя, кто знает». «Что может быть дороже Константина?» Евгений Петрович пожал плечами. Байк много ходит. Про монеты, которые никто никогда не видел. Ни в одной коллекции, ни в одном каталоге. Вот слышал ли ты, Миша, например, про царское Око?» Михаил мотнул головой. Вот это и оно. Якобы эту монету в единственном экземпляре сделали лично по заказу Ивана Грозного. Отчеканили в Праге то ли алхимики, то ли колдуны и преподнесли ему в подарок. На ней ни номинала, ни надписей. Золото. С одной стороны корона, с другой глаз. Потому и око. Царское. — Не слышал, — признался Михаил. — Нет, — а байка известная. Болтает, что для того, кто ею владеет, она исполнит желание». «Единственное, но любое. Сказка, конечно, фольклор. Но если подумать, а сколько на самом деле таких монет, которые пока никто не нашел?» На лице Евгения Петровича появилось мечтательное выражение. Он помолчал немного, вздохнул. «Так что надежда только на вас, кладоискателей, может и выкопаете что-то такое, уникальное. Тебе ведь везет. И если вдруг, то ты вспомни обо мне. Вспомнишь?» «Конечно», — ответил Михаил. «Конечно, вспомню».